Глава 13 Этот мир сумасшедший. И мне бы стоило перестать удивляться чему угодно, потому что произойти здесь может все. Но я привык, что спальня — место совершенно приватное, куда если кто и заходит, то только по приглашению хозяина. Сейчас у меня в спальне было людно. Первым в глаза бросался сосед по общежитию — Нил Кавендиш, в пентаграмме, начерченной мелом на полу. Поскольку единственным знакомым нуклейцем в моем окружении была шариада, я старался равняться на ее поведение. И мне смешно было думать, что бы она сказала, увидев, что кто-то начертил в ее спальне пентаграмму. Наверное, ничего. Наверное, просто убила бы виновника молча и с особой жестокостью. Я молча смотрел на шестигранную звезду, заключенную в круг — И думал, куда еще с бежевый ковер с растительным орнаментом. Ковер нашелся аккуратно скатанным в валик в углу. Рядом, с невозмутимым видом, стоял Ори. Так лакеи на балах господ делают непроницаемое лицо и смотрят на все вокруг стеклянным взглядом. Убедившись, что Ори в порядке, я перевел взгляд на соседа. Его не только усадили в пентаграмму. Его еще и приковали серебряными цепями к столбикам у изножья кровати. Пентаграмма сияла синим. Цепи красным, Нил же был серым, задыхался и все дергал, скованными руками тщетно пытаясь освободиться. В кресле у стены, как истинная леди, восседала Адель. На столике перед ней стоял позолоченный кофейник, а сама она держала в руках ароматную чашку, манерно отставив пальчик. На Нила она время от времени посматривала с презрением, достойным кисти художника. Я предположил, что пентаграммы на полу, ее работа, и хотел поинтересоваться, что тут происходит. Но тут над кроватью взлетел, сверкнув в воздухе серебряный кинжал, и я невольно схватился за рукоять своего. Обернувшись, я заметил на своей кровати Сева. Тот раскинулся, словно был здесь хозяином, и задумчиво подбрасывал к потолку кинжал. Что-то во мне подняло голову и зарычало. Прямо как дикий зверь. Даже не будь я нуклейцем, не понять, что в мою спальню вломились похозяйничали, а теперь сидят и спокойно попивают кофе, было просто невозможно. Но это еще не верх наглости. Вдобавок они зачем-то приковали к моей кровати моего же соседа. Фехтовальщик из меня тот еще, но кинжал словно сам выскочил из ножен, а в комнате поднялся ветер. И, что меня самого удивило, ощутимо стемнело. Задрожала мебель, зазвенел кофейник, чашка в руках Адель раскололась, а жидкость в ней обратилась в лед. «Элвин!» Ахнула девушка, вскочив на ноги. «Я не мог ее атаковать. Не только потому, что не умел. Клятва бы не позволила. Но это и не было атакой. Это была чистейшая волшебная ярость. Маги весьма темпераментны». «Элвин, прошу», — продолжала Адель, примирительно выставив перед собой руки ладонями ко мне. «Ты не так все понял». «Адель, а ты, похоже, была права», — раздалось с кровати. «Надо будет нашего демонолога как-нибудь изощренно разозлить перед испытанием, и он сам нам всех врагов снесет!» Сеф наконец встал, встретился со мной взглядом и усмехнулся. «Боги мои! Ты так долго флер разучивал! Ради этого? Серьезно! Лучше верни свое красивое личико, на него хоть смотреть приятно!» Подвеска ощутимо нагрелась под воротником, странным образом успокаивая. Ветер унялся, сумерки расступились. «Вы в моей спальне», — представив шариаду, как мог холодно, произнес я. Я боялся доколик, но понимал, что показывать свой страх смерти подобно. «Я вас не приглашал. Объяснитесь». Адель грациозно шагнула ко мне, заставив попятиться и сладко улыбнулась. «Я понимаю. Мы не должны были сюда входить. Однако...» «Мы не входили», — продолжил Сеф. Мы собирались культурно подождать тебя в гостиной, кофе попить, может, вместе пообедать. А тут слышим, звуки какие-то из спальни раздаются странные. Твой слуга сказал, это второй демонолог, и ты его не приглашал. Тебя не было, но мы же теперь команда, вот мы его и скрутили. Элвин, мы тебе вообще-то одолжение сделали. Кстати, показать, как печать ставить». Я посмотрел на Ори, и он тут же спросил. «Накрыть обед на троих, господин?» На четверых. Или... Погоди. Шриада вряд ли стала бы кормить их после пентаграммы на полу. Неважно, какой была причина ее появления. Ори кивнул, а Дель с Севом нахмурились. «Ты еще кого-то ждешь?» — поинтересовался Сев мгновение спустя. Я убрал кинжал обратно в ножны. Мы же клялись, и они ничего не могут мне сделать. Их сердца также связаны золотыми нитями клятвы, как и мое. И мне не стоит ссориться с одногруппниками в первый же день обучения. Поэтому я просто кивнул на скованного Нила. «Пожалуйста, освободите его». Последовала немая сцена. Сначала Адель с Севом одинаково изумились. Потом на их лицах появилось такое выражение, словно они сомневались, не спятил ли я. Я ждал. Но когда Нил выгнулся от боли дугой, я не выдержал. «Да освободите же его! Сколько можно его мучить?» Сев переглянулся с Адель, потом медленно произнес... «То есть...» «Ты не знаешь, что такое печать?» «Наставники всегда ставят печать на учеников», добавила Адель, хмуро изучая меня. «Он не может не знать...» «А ты видишь ее на нем?» Адель закусила губу. «Она всегда так делает, когда растеряна, как я знаю теперь. Тогда я просто переводил взгляд с нее на Сева. Надо их выгнать. Вежливо. Как?» «Я не знаю ни о какой печати. И еще раз прошу отпустить моего соседа». «Вот видишь...» «Я же говорил, не знает!» Не торопясь выполнять мою просьбу, сказал Сеф. Адель отмахнулась от него и снова шагнула ко мне. «Элвин, твой сосед собирался поставить ловушку в твоей спальне, а потом, конечно, подчинить тебя себе. У нас это называется печатью. Когда ты ставишь ее на другого мага, он служит только тебе». «Почти как повелительница поступила с нашим куратором», добавил Сеф, «минуя стадию кольца, конечно». Я посмотрел на Нила. Тот ответил злобным взглядом и тут же снова выгнулся, открыв рот в безмолвном крике. «Откуда вы знаете, что мой сосед собирался делать?» «Боги, Элвин!» — воскликнул Сеф, закатив глаза. «Как можно быть таким тупым? Что еще он мог делать в твоей спальне? Готовить нежную постельную сцену, по-твоему?» «Сеф, пожалуйста», — перебила Адель. «Сейчас господин Нил Кавендиш сам нам все расскажет, не так ли?» Она улыбнулась мне, словно извинялась. Потом посмотрела на схему, и ее линии змеями поползли в обратную сторону, разрывая рисунок. А голос Адель снова зазвучал хрипло и низко, как в классе, когда она приказала. «Говори!» Вместо этого Нил обмяк и закатил глаза. «Слабак!» — вздохнул Сеф. «Элвин, может, пообедаем пока? Или у нашей прекрасной ведьмы есть способ взбодрить это недоразумение?» Я смотрел на схему, и меня снова душила ярость. Говорят, люди в гневе плохо себя контролируют. Если это так, то со мной наоборот. Я отлично знаю, что делаю. Я злюсь, и в голове проясняется. Мир становится превосходно четким, кажется. Закрой глаза, и все увидишь, даже сквозь веки. «Первое время щиты тебе не понадобятся», — вспомнил я слова шариады. «Моя подвеска тебя подстрахует от большинства проклятий». Украсть ее невозможно, поэтому давай сосредоточимся на схемах. У каждой есть центр, это сердце заклинания. Из него ведет линия, как из лабиринта к краям. Это всегда одна линия. Маг чертит схемы, не прерываясь. Оторвешь кисть от пола, и все, ты закончил. Теперь представь, что тебе нужно разрушить чужое колдовство. Быстро у тебя не получится, для сноровки нужен опыт. Однако, если есть время... Или ты стираешь собственную схему, просто иди за линией обратно к сердцу. Делай это мысленно, следи взглядом, черти в воздухе пальцем, как угодно. Не наступай на схему, или она может подействовать на тебя. Делай это на расстоянии, но не торопись. Поверь, это несложно. Это и правда оказалось несложно. После тренировок с шариадой, когда я пару вечеров убил на распутывание ее схем, три шага. Посмотреть на рисунок, мысленно схватить линию, словно это нить, и идти за ней до самого сердца, центра схемы. «Элвин, что ты делаешь?» — нервно спросила Адель, когда я нашел конец линии. Ответить бы не получилось. Схема хоть и была не такой сложной, как у шариады, но все равно требовала внимания. «Элвин, бездна! Не-не-не, стой!» Но я уже дошел до центра. Схема погасла и исчезла. Нил повалился на бок и задышал спокойней. — Слушай, ты правда идиот? — выпалил Сеф. В его руке снова сверкнул кинжал. — Мы его для тебя связали, осталось только печать поставить, а ты... — Это мой дом, моя спальня. Я очень старался говорить спокойно. — Вы здесь нежеланные гости. Пожалуйста, уходите. Сэф потрясенно уставился на меня. Адель покачала головой. — Элвин, я прошу прощения за то, что вторглась в твой дом без приглашения сказала она. «Ты прав. Это чудовищно неправильно. И я... Мы с Севым сейчас же уйдем». «Адель! Ты чего?» — ахнул тот. «Он сам даже с этим слабаком не справится. А потом нам с него печать снимать». Но Адель уже подхватила его под руку и толкнула к двери. «Ну и дура!» — заявил Сев. «И ты тоже, Элвин, дурак. Тебе, похоже, надо один раз нарваться, чтобы стать осторожнее. Я не выдержал». И ледяной ветер снова пронесся по комнате. Косяк входной двери покрылся инием. «Да пожалуйста!» От ветра Сэф легко отмахнулся. «Сам потом приползешь молить о помощи!» На этом модель толкнула его в портал, и оба исчезли. Я, наконец, выдохнул и перевел взгляд на Нила. Он по-прежнему лежал на полу и был страшно бледен. Что-то еще меня в его облике смущало, но я не мог понять, что... Он вошел в мою спальню без приглашения. Он не приносил клятв. Даже такой слабый, больной, он был опасен. Сегодняшнее утро меня кое-чему научило. Чему меня научит сегодняшний полдень, так это носить в кармане мел. Я был еще не настолько опытный волшебник, чтобы без размышления вспороть свое запястье кинжалом и рисовать кровью. Ах да, еще требовалось вспомнить хотя бы одну запечатывающую схему — Шириада показывала мне их штук 10, и они даже чем-то различались, кроме рисунка. Мел нашелся на столике рядом с креслом. Наверное, Адель оставила. Я вдохнул поглубже и стал рисовать свою пентаграмму. Это оказалось куда сложнее, чем стирать чужую. Когда получилось хоть что-то пристойное, я шагнул внутрь, держа на готове кинжал. Моя схема не должна была мне навредить, но все равно было страшно. Я также понимал, что Нил, возможно, притворяется». Но он лежал очень уж тихо и дышал странно, через раз. Поколебавшись, я позвал. Ори! Да, господин, позвольте спросить, двое ваших гостей ушли. Накрыть стол к обеду только для вас или они еще вернутся? Я покачал головой. Не вернуться. Ори, принеси, пожалуйста, аптечку. Она где-то здесь была, вроде бы. Следовало самому помнить, где и что лежит но у меня отродясь не было столько вещей. Я просто не привык, что в них можно потеряться. Аптечка нашлась в нижнем ящике прикроватной тумбочке. Резная шкатулка с отделениями, которые Ори подписал для меня на языке острова. Надписи Шриада никуда не годились, и в этом я еще позавчера убедился. Положив передо мной, за пределами схемы, аптечку, Ори спросил, «Господин, я вам еще нужен?» Ори, он действительно был здесь до того, как пришли Адель с Севом. «Да, господин. А ты? Он тебе ничего не сделал?» «Нет, господин, что вы!» — улыбнулся он. «Я всего лишь слуга. Кому я нужен?» Не было произнесено, но я понял. Действительно, по философии Нуклея, Ори — человек, и уже поэтому слаб. Он ни на что не претендует, возможно, даже достанется как трофей победителю. Теперь я ненавидел этот цветочно-конфетный мир с его сломанной моралью. Поклонившись, Ори ушел накрывать на стол, а я выложил из аптечки пару флаконов. Один пах так резко, что напоминал нюхательную соль, которая одно время была в моде у наших дам. Второй, если верить надписи, был тоником. «Выпей после обморока», — было накорябано на наклейке почерком шариады «Гарантированно восстанешь». «Дарит силу», — подписал сверху Ори. Почерк у него был куда аккуратней, чем у принцессы похучий флакон произвел ошеломительный эффект. Нил содрогнулся так, что я подумал у него припадок, и не успел испугаться, как из-за его стиснутых зубов пошла пена, а он сам забился на полу так, что я заволновался, как бы он себе что-нибудь не сломал. Когда до меня дошло, что это всего лишь эпилепсия, а не чудо-флакон или моя схема, виноваты, Нил уже успокоился. Припадок длился каких-то пару минут. Я раньше подобное уже видел. Камеристка у Лавинии страдала от того же недуга — Уволить ее графиня почему-то отказывалась, уверяя мужа, что это не болезнь, и врачам виднее. Рай заранее предупредил, когда я только переехал в поместье, что она может свалиться где угодно, но обычно вечером, так что свидетелями станут разве что слуги. И если свалится, это только выглядит страшно, поэтому нужно бедняжку удержать, чтобы она ничего себе не разбила. Пару минут спустя Нил открыл глаза. Мутные, сонные, почти стеклянные, я отпрянул от схемы но он лишь смотрел, сначала не узнавая. Потом попытался отползти, однако, как и камеристка, после припадка он был слаб. Понимая, что, скорее всего, совершаю ошибку, я протянул ему воду, в которую капнул из флакона с тоником. Инструкция на нем советовала как следует развести содержимое водой. Нил попытался отползти еще дальше. Тогда я устроился у края схемы и, как мог, спокойно сказал. «Я не желаю тебе зла». «Это тоник. Вот этот». Я показал ему флакон. «Выпей. Тебе должно стать легче». Он тяжело дыша смотрел на бокал. Его я поставил на схему так, чтобы он мог дотянуться. Но Нил зачем-то принялся ощупывать свои руки. Медленно, короткими движениями, как механическая кукла, у которой кончился завод. За руками последовали ноги, грудь и шея. Закончив, он поднял обескураженный взгляд и тихо, почти шепотом спросил... Где печать? Какая печать? А! вырвалось у меня. Я же сказал, что не желаю тебе зла. Никакой печати нет и не будет. Не будет? заторможенно повторил он. Не будет. Почему? я отвернулся. Он сейчас был слаб, он не мог мне угрожать, хотя это глупо, конечно. Наверное, следовало отправить соседа порталом на его половину дома, но, во-первых, я не знал, как это делается, а во-вторых, Мне показалось, ему нужна помощь. И я все-таки был не настолько нуклеец, чтобы отвернуться от человека, которому плохо, только потому, что он вломился в мою спальню. «Думаешь, я слишком слаб для тебя?» Вдруг зло, хоть и по-прежнему тихо, сказал Нил. «Не гожусь даже в слуги. Так ты решил?» «Боже!» «Да, конечно же, нет!» Я чуть не рассмеялся. «Это же просто неправильно. Тебе самому нужна помощь. Если бы я мог доверять тебе...» Я прикусил губы и посмотрел вниз на схему. Но, похоже, не могу. Нил тоже опустил взгляд и слабо усмехнулся. «У тебя север и юг поменялись местами». «Что?» «Север и юг схемы», — он указал на углы. «Смотрят не туда». До меня дошло, что вся схема наверняка не работает. «Правда?» Нил смотрел, как я оттяну кинжал из ножен. Потом провел языком по пересохшим губам. «У меня... был припадок...» «Ты про эпилепсию?» «Да». «И ты все еще меня не выпил?» Я сжал рукоять кинжала. «А ты бы меня выпил?» Он посмотрел мне в глаза и усмехнулся. «Да». Подвеска шариады выскочила из-под ворота сама собой. Она мягко светилась и взгляд Нила прилип к ней, как муха к меду. «Уходи», — сказал я, на всякий случай ногой стирая сердце схемы. «Я понимаю, что тебе сейчас тяжело идти» и отправил бы тебя порталом на твою половину дома, если бы знал как. Уходи. Я не желаю тебе зла, но угрожать мне не дам». Нил выдохнул, как-то рвано, потом медленно, держась за кровать, поднялся. Пошатнулся и вдруг спросил. «Ты из средних миров?» Я думал, это и так понятно по акценту, но все равно кивнул. Тогда он вдруг усмехнулся, посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. Потом опустился на колени и потянулся за бокалом с водой, который все еще стоял на полу. Я смотрел, как он пьет, а он смотрел на меня. Недоверчиво, тоскливо, но он все равно пил. Если бы я умел тогда считывать чувства, я бы наверняка ощутил надежду. Нил был тот еще импульсивный романтик, что странно для человека с его опытом. Выпив, он поставил бокал на пол, уселся поудобнее и закрыл глаза. — И чего ты ждешь? — Не выдержал я пару минут спустя. «Когда твое зелье подействует?» — отозвался он. «Ты же меня обманул, верно?» Это оказалось неожиданно больно, как будто плетью хлестнули. Даже нет, скорее, обидно. Я понимал, что совершаю ошибку, но все равно хотел ему помочь. А он не верил. И это после того, как у меня, похоже, были все права выставить его, если не сделать нечто похуже. «Ты меня даже не знаешь», — не выдержал я. «И я тебя тоже. Зачем мне обманывать?» «Потому что так не бывает», — тихо сказал он, потом нахмурился. А через мгновение его лицо посветлело, бледность ушла, дыхание выровнялось. Нил открыл глаза и непонимающе посмотрел на меня. «Ты не обманул? Или это яд от срочного действия? Но разве их мешают с тоником? Пошел вон!» Он слабо улыбнулся и поднялся, уже не держась за кровать. Потом снова посмотрел на меня, и я стиснул кинжал. Подвеска принцессы погасла и спряталась обратно за ворот. А Нил вдруг спросил. «Можно мне с тобой пообедать?» Я чуть не выронил от удивления кинжал. «Что?» Нил вздохнул и очень просто сказал. «Я с сегодняшнего дня безработный, а денег на еду нет. Стипендию нам только через месяц обещают. А я...» Он запнулся, но я и так уже все понял. «Вообще-то это был верх наглости. Вломиться, угрожать, а потом попросить, чтобы тебя кормили. Но что такое голод, я знал отлично. Ори появился в дверях как нельзя вовремя. Я поймал его взгляд и, не дожидаясь, попросил. «Накрой стол на двоих, пожалуйста». Нил еле заметно выдохнул. Кинжал я, конечно, убрал, толку от него все равно немного, и прямо сейчас мой сосед нападать вроде не собирался». Его слишком увлекла еда, он определенно был голоден, однако сдерживал себя. Есть легкий способ отличить простолюдина от аристократа, кроме обычного для последних презрения к тем, кто ниже их по положению. Малодушие, слабость, трусость, слугам такое не показывают. Спутники в этом смысле составляли на острове счастливое исключение. Но я о другом. Разбогатевший простолюдин может надеть костюм знати. Может даже научиться вести разговор, как принято в высшем обществе. Я видел торговцев, которые легко избавлялись от просторечи и без труда поддерживали с дамой беседу о какой-нибудь картине. Это и правда несложно. И тот торговец, и та дама в живописи одинаково не разбирались. Все это можно, даже научиться танцевать, было бы желание. А вот вести себя за столом по-светски, поверьте, некоторые нувариши нанимают для этого специальных учителей». К слову, один такой готовит и неопытных спутников перед тем, как они впервые попадут в дом хозяйки. Я сам постигал эту науку с безумным трудом. Когда ты голоден, а перед тобой уставлены шикарными явствами стол, очень трудно сдерживаться и есть аристократически медленно, отрезая маленькие кусочки, поддерживая неспешную беседу. Да, это можно сказать жестоко. Мой сосед резал стейк с поистине аристократической грацией. Я впервые обратил внимание на его руки. Серебряный столовый нож порхал в них совершенно естественно, ни разу не чиркнув о тарелку. Наверное, когда у тебя такие длинные узкие пальцы, слишком длинные и слишком узкие, как лапы паука, справляться с ножом труда не составит. Неудивительно, что Нил прятал их в перчатке. Голая рука смотрелась бы странно. За столом царила тишина. Нил или ждал, пока я начну разговор? Вполне может быть, ведь у нас на острове тему для беседы выбирает хозяин, или самый знатный из гостей, или просто не желал разговаривать. Ори прислуживал нам, конечно, тоже молча. Он не пытался выказать пренебрежение в адрес моего гостя. Не уверен, чувствовал ли он вообще хоть что-нибудь, страх или злость, например, из-за того, что Нил проник ко мне без приглашения. Должен же был незваный гость, вломившись, наполовину хозяина хотя бы напугать моего камердинера. Или здесь это в порядке вещей? Быть может, потому что ряда и не удивилась, когда в ее спальню ворвались те разбойники. Наказала она их в духе нуклея, это я теперь понимал, как понимал и недоумение моих одногруппников. По всему получалось, глупо было отказываться от их помощи, глупо было настаивать на морали. В она другая и, возможно, непроста. Кто сказал, что мои ценности верны? Но они мои. И даже если это глупо убивать и тем более превращать кого-то в раба, я не стану. Я понимал, мне здесь жить по крайней мере год. И легче будет, если я хотя бы попытаюсь сойти за нуклейца Но одно дело носить их одежду и перенимать привычки в еде. Или кланяться, как они это делают, звать всех на «ты». И совсем другое – мучить. Прав был мастер Рейвен. Меня сожрут в этой змеиной яме. Но есть вещи, которые просто нельзя делать. Никогда. Я не для красного словца говорил об этом куратору. Это то, кто я есть. Ори подлил мне еще ежевичного соку. И я, не выдержав, тихо спросил. С тобой точно все в порядке? Он улыбнулся, словно говоря, могу задать тот же вопрос вам, господин. Но сказал лишь, конечно, господин, вы желаете, чтобы я разделал крабы на кухне сам или... В памяти возник вчерашний столовый поединок. Краб в нем почему-то шевелил клешнями и кричал от боли голосом Криденса. Меня передернуло. — Пожалуйста, сам. — Конечно, хозяин. Ори поклонился, сначала мне, потом Нилу, и спросил уже у него. — Господин, а вам принести краба живым? Нил подался назад. — Не нужно вообще его приносить. Спасибо, я не буду. Ори с поклоном отправился на кухню, а я не сдержал улыбки. — Не любишь морепродукты? «В моем мире море кислотное», — с дрожью в голосе сообщил Нил. «Там преступников казнят, сбрасывая в воду. Если не умер от ожога, то съедят морские гады. Крабов у нас называют морскими пауками, а не черные волосатые. Я прошу прощения, это неаппетитная тема для застольной беседы». Я улыбнулся шире. «Так ты тоже из средних миров?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Конечно. Я же хумара». «Кто? Прости!» Неумедленно положил столовые приборы на салфетку. «Это шутка. Ты же не можешь действительно не знать. Я месяц назад узнал о существовании магии. Я могу все!» Теперь улыбка вышла невеселой. Нил потрясенно уставился на меня и даже рот от удивления открыл. «Я? Но я думал, ты из нуклейской знати. Я?» «О да, это было смешно. Очень. И немного лестно». «Значит, несмотря на чудовищный акцент, меня все-таки можно спутать с местным аристократом. Выходит, я верно играю эту роль». «Да», — Нил помедлил, — «ты одет, как они, твой стол такой же, как у них. Да, у тебя акцент, но я думал, ты просто не наследник в роду, и тебя отправили жить в средние миры. Я слышал, здесь часто так делают». Настала моя очередь удивляться. Зачем, если в Нуклии? так все замечательно отправлять своих детей в Средние миры, где про волшебство могут даже не знать, если только в ссылку? У нас на острове ссылают на Большую землю. Здесь в Средние миры. Наверное, это логично. Нет, Нил, это не так. Все это, и одежда, и стол принадлежит моей наставнице. Она решила, что я должен походить на Нуклийца. Кто я такой, чтобы спорить? Он улыбнулся совсем невесело. «Действительно». «Могу я спросить, кто твоя наставница?» «Леди Шириада?» «Леди. Она из нуклийских аристократов, верно?» «Какой дом?» Я покачал головой. В книгах Шириады о нуклийской культуре про дома была буквально пара абзацев. Я просто не обратил на них внимания, и мне в голову не пришло спросить принцессу, какому роду она принадлежит в своем родном мире. «Я не знаю. Но она тоже, из средних миров». Нил задумался... Тем временем вернулся Ори и подал мне краба, а перед моим соседом поставил запеканку с сыром и грибами. Она источала такой аромат, что и у меня слюнки потекли, хотя и к грибам, и к сыру я равнодушен. «Возможно, это придется вам по вкусу, господин», сказал Ори, вежливо улыбаясь. Передо мной же вместе с крабом появился уксусный соус. Ори отлично знал мои предпочтения. «Господин, я вам еще нужен?» спросил он, забрав пустые тарелки. «Нет, Ори, благодарю». Я поймал его за руку и, заглянув в глаза, попросил. Пожалуйста, пообедай тоже, потому что с него станет заморить себя голодом, если он решит, что это мешает служить мне. Ори мягко улыбнулся. Конечно, господин. Его ты взял с собой из своего мира? Поинтересовался Нил, когда Ори ушел. Что ты? Ори изнукли, госпожа? Леди Ширяда приставила его ко мне. Следить? Я невольно посмотрел на дверь в кухню. Нет, не думаю. «Твоя наставница, кажется, очень богата», — задумчиво произнес Нил. «Полагаю, ты тоже». И, увидев, как вытянулось мое лицо, он снова подался назад. «Я прошу прощения, очевидно, это не тема для застольной беседы». «Да нет, просто я совсем не богат». Мне не хотелось, чтобы он так думал. Я хотел показать ему, что у нас куда больше общего, чем он считает. «Все эти деньги, все...» Я обвел взглядом действительно шикарную столовую. Это принадлежит леди Шириаде. Она богата, да, и влиятельна, как мне кажется. Но я... у меня ничего нет». Нил нахмурился, он выглядел так, словно детали головоломки в его голове не складывались. «Но чем же ты заплатил ей за все это? За то, что она отправила тебя в Орлис?» «Заплатил?» — усмехнулся я. «Что ты? Это она мне платит?» «Не понимаю», — выдохнул Нил. «А ты платил?» Он отвел взгляд. «Да, запортал сюда, на экзамен. После я устроился на работу и месяц проработал здесь, до начала учебы. У меня нет наставника». Я медленно кивнул. «Нет наставника, значит, нет покровителя». «Полагаю, это очень страшно, быть здесь без защиты и совсем одному». Шариады со мной не было, но она хотя бы снабдила меня деньгами. И, как я успел убедиться, неожиданно полезным артефактом». Нил схватился за бокал с соком и торопливо отпил, потом равнодушно ответил. «Да, страшно. Скажи, ты действительно не собираешься ставить на меня печать? Или это уловка?» «Не собираюсь. Клянусь силой», — добавил я. Глаза Нила расширились. «Теперь я верю, что ты не из Никто бы здесь не стал разбрасываться самой страшной клятвой, кому попало». «Но это правда», — вздохнул я. Мне действительно кажется, что нам обоим будет проще, если мы хотя бы не станем враждовать. Между прочим, меня зовут Элвин». Он медленно встал и поклонился, как внукли кланяются Высшему. «Нил Кавендиш. Прости меня, Элвин. Я решил, что ты играешь со мной. Я не сдержал усмешку. Понимаю, но это не так». «Нет, не понимаешь», — убежденно произнес Нил. «В моем мире тоже важна сила». «Не так остро, как здесь, но важна. Кажется, ты родился в более благополучном месте. У нас слабого не убивают. Любая жизнь важна. Но то, какой она в этом случае становится... Если ты решишь однажды все-таки поставить на меня печать, лучше убей, потому что я все равно найду тогда способ умереть». Я тоже схватился за бокал. Моя жизнь на острове не была легкой, как ни была безоблачной уж тем более счастливой. Но, кажется, было время, когда она могла стать еще хуже. Тишина после этого опустилась тяжелая. Нил выглядел взволнованным и время от времени поглядывал на меня, пока ел. Я же его не понимал. Пора было менять тему. «Ты не ответил. Кто такой Хумара? Нил вдруг улыбнулся, на этот раз весело. «Это я». Потом все-таки добавил. «Это низший демон. Элвин, тебя не учили классификации демонов?» В моем мире не знают волшебства, и в демонов уже давным-давно не верят. Это Нила еще больше развеселила. Надо же. Я думал, я уникальный демонолог, демон с властью над себя подобными. А демонологи, которые в демонов не верит вообще, я даже не догадывался. Я сосмеялся вслед за ним, потом вспомнил. Но мне казалось, внук ли и между не жалую демонов. О, да, фыркнул Нил, еще как? «Здесь даже источник кусается!» Я не понял, и ему пришлось объяснить. «Когда ты пьешь из него силу, ты чувствуешь себя целым, сильным, наполненным. Но это ваша магия, человеческая. Демона она как будто бьет током. Ам... Прости, я забыл. Электричество — это не в вашей половине средних миров. Мм, Как ядовитое насекомое. Оно кусается, и источник тоже». Я постоянно это чувствую, в воздухе, в солнечном свете. Он здесь не настоящий. Ты знаешь, даже в воде. Поэтому ты... Выгляжу больным, не скривился. Да. Впрочем, ты же видишь, я слабый. Мне твоя леди-наставница не дала бы и медика. Мой потенциал, как чайная ложка. Он посмотрел на меня невероятно голодными глазами. В отличие от тебя. Но ты же поступил, он снова улыбнулся. «Да, пожалуй, мы и правда можем понять друг друга. Я не буду враждовать с тобой, Элвин. Клянусь, клянусь силой». Я почувствовал его обещание, как прохладный ветер в жаркий день. «Спасибо». А он вдруг очень серьезно сказал. «Кажется, ты хороший человек, Элвин. Я впервые встречаю хорошего человека. Мне жаль. К хорошим людям я не относил себя уже давно, но спорить было бы бесполезно». «Демоны не лучше», — покачал головой он. «Даже к своему слуге ты относишься с пониманием». «Просто я был на его месте», — он нахмурился. «Неужели?» «Да, я тоже просто простолюдин. И раньше был слугой. И даже хуже. Но вдаваться сейчас в описание жизни спутника не хотелось совершенно». «Кажется, я сильно ошибался на твой счет», — вздохнул Нил. «Прости меня». «Я тоже не догадывался, что ты демон, а, пожалуй, следовало бы». У него это были не когти, не клыки и не хвост. Руки. Уже тогда я заметил, что как бы ни старался демон принять человеческий облик, что-то звериное всегда оставалось. Даже у хумар, которые очень походили на людей и были слишком слабы, чтобы менять форму. Между прочим, у нас по расписанию общие уроки каждый день. Верно? Предлагаю обедать перед этим вместе. Твои факультативы позволяют? Нил на мгновение потерял дар речи. А я как раз вспомнил, какие факультативы у меня будут и когда. Потом мы сверили расписание. На обед отдавалось полчаса. «Вполне хватит», — сказал Нил. «Благодарю тебя, Элвин. Честно говоря, ты меня просто спасаешь. Никто здесь не возьмет на работу студента приказ повелительницы. Я мог бы готовить, если бы на кухне были продукты». «Ты готовишь?» «Да, и неплохо. Предлагаю, чтобы хоть как-то...» «Отплатить за твою доброту, готовить тебе каждую субботу. Тебе понравится, обещаю. Только если мы будем съедать это вместе. Ты не мой слуга, Нил». Он улыбнулся уже гораздо спокойнее. «Спасибо». Первый урок с наставником Байеном буквально врезался мне в память. В прямом и переносном смысле. «Если ты демонолог, то при некоторых обстоятельствах можешь забыть, зачем живешь, кто тебе дорог и даже кто ты такой». Но заклинание призыва и противоположное ему заклинание изгнания, а также 10 основных типов пентаграмм и чертову считалку 1 2 3 4 5 вышел демон погулять, я буду помнить до конца своих дней, а возможно и дольше, если загробный мир существует. Занятия проводились в доме наставника на территории академии. И дом этот был. Помните, я жаловался, что поместье Ширяды похоже на проклятый замок с привидениями. Тогда я просто не видел На что действительно похоже место настолько проклятое, что стоит в нем оказаться, как голова туманится от сладковатого запаха гнили, а в ушах негромко, словно за гранью этого мира, звучат вопли и плач. Погода снаружи как раз испортилась. Оба солнца погасли, словно газовые светильники. В окна забился дождь. Несколько раз ослепительно сверкнула молния, огромно пару мгновений оглушил. В общем, атмосфера была под стать обстановке. Порталом нас с Нилом выбросило в коридор такой узкий, что двое бы не разминулись. Со всех сторон на тебя давились стены. И на расстоянии вытянутой руки сумрак сгущался, как живой. Я оказался впереди и очень хорошо представил, как Нил ударяет меня кинжалом в спину. Он клялся, что не будет враждовать. Но включала ли это клятво предательский удар, я не знал. «Элвин, идем, мы же опоздаем», — спокойно произнес Нил, но я все равно вздрогнул. Он не мог этого не заметить, и, наверное, поэтому с усмешкой добавил. «Ты боишься темноты? Тебя за моей спиной я боюсь больше!» Подумал я, и словно в ответ подвеска под воротником потеплела, не обжигающе, как раньше, а приятно, будто успокаивая. Мне и правда стало легче. Пожалуй, Шриада лукавила, когда говорила, что в Академии я буду сам по себе. Все вокруг говорили, что этот оникс на серебряной цепочке мощный артефакт. «Интересно, он спасет меня от удара в спину?» «Я просто не вижу, что там дальше». «Держись за стену», — после краткого молчания посоветовал Нил. «Думаю, свет будет двигаться вместе с нами». «Откуда он? Здесь же ни факелов, ни...» «Посмотри наверх». Над нами в воздухе плавал тусклый белый шар. Он как мяч, покачивался туда-сюда. «Элвин, мы правда опоздаем». Я стиснул зубы, одной рукой схватился за стену и, медленно нащупывая путь, что под ногами я почти не видел, пошел вперед. Говорят, когда-то задолго до потопа, то есть совсем в глубокой древности, на большой земле стояли пирамиды. Я читал о них в книгах, по истории, искусству, там были изображения даже старые фотографии внутренних помещений. Помню, такой же узкий проход, ведущий в никуда, и темноту вокруг». Истории про пирамиды были наполнены чудесами и загадками. Что-то про оживших мертвецов и про ловушки, оставленные древними архитекторами для расхитителей гробниц. Сейчас ощущения были те же. Словно ты, незваный гость, спускаешься в чью-то могилу, где тебя ждет древний ужас. Наставник Баен был с приветом. Это уже по его дому понятно. «Я знаю, о чем говорю. Та же шириада тоже чокнутая. Но не настолько. Древний ужас нас и правда ждал». Сначала я чуть не ухнул во внезапно разверзнувшуюся под ногами пропасть, но Нил успел схватить меня за шиворот. «Здесь можно пройти по правому краю, только придется прижаться спиной к стене. Ты не видишь?» У него, как у демона, зрение было острее моего. «Тогда я возьму тебя за руку и расскажу, как идти, не бойся». Страх не только повод для любого волшебника поставить на тебя печать или убить. Это еще и невероятно сытная пища для большинства демонов». Так что, когда я поставил ногу на шаткую опору, кажется, доску снизу из провала раздалось сначала лязганье, а потом невероятно тихое, а потому жуткое... Тсссс... Не видно было при этом ничего. Если бы не Нил, я бы упал. Так страшно мне не было, пожалуй, никогда. А я все-таки этим утром побывал в комнате полный убийц, которые всерьез решали прикончить меня или не стоит. «Элвин, шагай!» шепнул Нил. «Ты, ты!» «Его видишь?» «Вижу. Шагай». «Может, если бы и я его видел, было бы легче?» «Не знаю. Но когда мягкая щупальца обвила мою щиколотку, мне стыдно об этом вспоминать. Я взвизгнул, как девчонка». «Тише!» шепнул Нил. «Не дергайся. Это всего лишь секу». «Всего лишь секу?» Уже ощупывал вторую мою ногу. В воздухе облаком повис зловонный запах, от которого у меня начались галлюцинации. Я был уверен, что слышал крик Тины, и мама плакала так горько, как на похоронах отца. Все это сводило меня с ума. Нилжик казался совершенно спокойным. Я видел краем глаза, как он поднял руку и начертил что-то в воздухе, что-то напоминающее узор пентаграммы. Слабо сияя, она, как паутинка, заскользила вниз в пропасть, на пару мгновений осветив скрывавшееся там чудовище. Я не закричал во второй раз только потому, что у меня отнялся голос. И не упал, лишь благодаря Нилу. Он по-прежнему крепко держал меня за плечо. Существо напоминало громадного кальмара с совершенно человеческими глазами. Не знаю, как выглядит у кальмара рот, но у этого он широко распахнулся, стоило паутинке заклинанию зависнуть над пропастью. И сразу же по коридору пронесся вихрь, невоздушный, иначе нас оторвало бы от стены и кинуло в пропасть. Может, звуковой, хотя звуковая волна могла сделать ровно то же самое. Не знаю, но я чувствовал смертельный холод, и в ушах звенел тоскливый, непрекращающийся стон. Как только схема попала в рот чудовища, раздался громкий «плюх», Громадные губы сомкнулись, вихрь исчез, а потом шар света словно специально поднялся повыше, чтобы мы видели, как кальмар резво заскользил к нам. С его глазами было что-то не так. Я словно на его услышал голос шриады «Не смотри на него». Она это говорила про другого демона, но я отвернулся, будто по наитию, и заметил, как сначала замер, а потом всхлипнул Нил. Его рука отпустила мое плечо и безвольно повисла, а чудовище, шлепнув громадными губами, осторожно и словно бы даже нежно потянулось щупальцем к его лицу. Не помню, как в моих руках оказался кинжал, как он не выпал, пока я весь трясся, и как мне удалось уколоть это щупальце, не знаю. Но когда чудовище повернулось и посмотрело на меня, я ощутил удивительное спокойствие, словно мне ничего не угрожает, словно я вернулся домой». На самом деле именно так. Низшие демоны и духи гипнотизируют жертву. Ей внушают, что она в безопасности, и обреченный шагает прямо в пасть чудовищу. Со мной получилось похоже. Но все-таки не так. Спокойно, будто не стоял на краю обрыва, я спрятал кинжал в ножны и, глядя кальмару в глаза, приказал «Повинуйся!» Почему именно это, и почему я говорил на родном языке, и зачем вообще говорил, не знаю. Это же монстр, а не ручная собачка» но именно ручной собачкой оно и стало. Милой белой баллонкой, как у одной из моих первых хозяек. Оно выпрыгнуло из пропасти и плюхнулось мне прямо в руки, также умельно завиляв хвостом. Еще и облизать попыталась. Нил покачнулся, я испугался, что не поймаю его. Руки были заняты мохнатым монстром. Но тут коридор ярко осветился, и пропасть под ногами исчезла, сменившись обычным паркетом. Гавкнув, балонка спрыгнула с моих рук и деловито принялась нарезать круги, периодически указывая носом на закрытую дверь в конце коридора. «Это был несеку, выдохнул Нил, опускаясь на колени и тряся головой. «Я ошибся». Дверь распахнулась, на пороге возник благодушного вида старик. Этакий сказочный волшебник с бородой до пола и в мантии, расшитый, правда, не звездами, а серебристыми линиями, которые складывались в схемы. «Нет, хумары, это был обычный дух-фамильяр», — сказал он. «Духа по неопытности легко принять за демона, особенно если я отдал ему приказ изображать секу. «Что вы стоите? Проходите, ученики, я и так вас заждался». Наставник Байен обожал образ ворчливого колдуна. Как я позже узнал, он тоже был из средних миров и любил две вещи — Власть над демонами, здесь его кровожадность не знала границ, и актерское мастерство. Первое он объяснял необходимостью, так как демоны жестокие существа, а втором предпочитал не распространяться. Но все знали, он родился в семье странствующих актеров, которые считали магией театр. Как он оказался внук ли и совсем другая, хоть и весьма любопытная история. Конечно, он не рассказал ее нам на первом занятии. «О нет, тогда он только ворчал». «Посылают ко мне одну бестолковую молодежь». «Что, наша королева не может найти никого получше?» «Чего встали?» «Заходите, не бойтесь, испытание закончено». «А, точно. Это я пентаграмму стереть забыл». «Что ты там бормочешь, мальчишка?» «Чья кровь?» «Да чья-то, не буду же я спрашивать. У случайной жертвы ее имя. Вот еще». «Ты брезгливый?» «Переступи, не запачкаешься». У него в кабинете было грязно. «Хотя просто грязно» — слишком легкое слово для безобразного бардака. Шириада, прежде чем звать меня на ведьмину кухню, часа два ее драйла, даже полы лично мыло». Наставник Баен перед знакомством с первыми, кажется, за десять лет учениками даже не почесался. Весь его пол сиял от магических схем, приходилось буквально перепрыгивать через мерцающие линии, а они вспыхивали, дышали жаром, взрывались, с снопами искры гудели, как паровой двигатель». И, конечно, кровь. Части тел, не всегда человечек обнаруживались в самых неожиданных местах. Кисть женской руки Нил вытащил из кресла, когда сел. Я чуть не споткнулся от чью-то лапу. Когти на ней были. Ого-го! И все это, естественно, в крови. Я очень быстро научился надевать на занятия самую непрезентабельную одежду. Потому что кровавыми пятнами она покрывалась тут же, стоило только зайти в кабинет наставника. Сам он как-то умудрялся оставаться опрятным. Бороду заплетал в косу и перевязывал синими лентами. Мантию, наверное, зачаровывал. Грязь к ней прямо не липла. Я как-то видел, как с его рукавов просто стекает едкое зелье, хотя оно должно было без труда прожечь любую ткань. И, конечно, дух фамильяр. Слаем добежав до наставника, он превратился в громадного черного кота и с достоинством прошел в кабинет вперед нас» а потом устроился на подлокотнике моего кресла и затарахтел. Это было какое-то очень громкое, прямо оглушительное кошачье мурлыканье, громоподобное. «Гладь теперь!» — бросил наставник. Его кресло напоминало трон из костей. Я же говорю, Баин обожал театральный пафос. «Приручил? Значит, гладь!» Я осторожно опустил руку на кошачью спину. Фамильяр затрахтел еще громче. «Итак...» На коленях наставника появилась стопка бумаг. В верхних листах я узнал свои документы для деканата. «Значит, двое. Один Хумара. Звать как?» «Нил Кавендиш, господин...» Нил попытался встать, но наставник гаркнул на него совсем не по-стариковски. «Сидеть! Не нужно мне ваши господины, поклоны! Меня зовите учителем, ясно?» Потом, выслушав наш нестройный хор, он добавил. Что, хумара? Уже познакомился с повелителем. Не сжался. Да-да. Отлично. Печати не вижу, впрочем, ты демон. Оно и не надо. Знаешь схемы и виды демонов, хоть какая-то подготовка. Слабый только. Наставник вздохнул и посмотрел на меня. Ну а ты. Печати я тоже не вижу. Кому из них служишь? Из кого? Учитель. Он поморщился. «Ей или ему? Повелителю или повелительнице?» «Пока никому», — взяв себя в руки, ответил я. Наставник поморщился. «Жуткий акцент. Взял факультатив по-нуклейскому?» «Да, учитель». «Ну и молодец». «А что никому это тебе так кажется? Бумага у тебя от повелительницы. Ну и руаданом от тебя несет, будь здоров». «Схемы знаешь?» «Нет, госп... учитель». «Честный — Честный, — кивнул наставник, — неплохо. — Дар у тебя яркий, так бы и выпил. Пришла моя очередь вжиматься в кресло. — Расслабься, мальчик. Повелительница за тебя сама мной закусит. Ладно, уровень ваших знаний я уже проверил. Нулевой. С горем пополам с секу справились идиоты. И то по счастливой случайности. Впрочем, случайностей в магии не бывает. Значит,... Занятия будут проходить так. Я ничего вам рассказывать не буду. Вот еще, я вам нянька что ли? Я даю вам книги, много книг. О очень интересных вы оцените. читайте их, потом приходите и делайте по ним практику. вызываете, призываете, изгоняете это вся чепуха. «Если вас сразу не съели, то разбираем ошибки. Если съели, значит, так вам и надо. Вы слабаки, а нукли слабаков не терпит. И это не мои проблемы. Вам ясно?» «Да, учитель», — в разнобой ответили мы. «Раз понятно? Пошли вон!» «Ах да, вот список книг». У каждого из нас появился исписанный неразборчивыми каракулями лист. «До завтра читайте первую. Целиком. А теперь убирайтесь». «И мы убрались». В библиотеку. Знаете, это полбеды – прочитать увесистый том за ночь. Строго говоря, у нас оставалось еще почти полдня, так что задачу нельзя назвать непосильной. Настоящей проблемой стал поиск книги. В библиотеке ее не было. Мы с Нилом лично перерыли всю секцию, посвященную демонологии. Нил отлично справлялся с артефактами, так что много времени это не заняло. Книги не было. «Байн, ваш наставник». — спросил наблюдавший за нашими поисками старшекурсник. «Можете даже не искать. Он всегда требует прочитать что-нибудь редкое. Здесь такого точно нет». «Точно?» — повторил я. «Зачем задавать книгу, которую нигде не найти? В чем смысл?» «Ага». Юноша невесело улыбнулся. «Мы всей группой ему на убийцу перед экзаменом скидывались. Из Низарии. Кучу денег с нас содрали. Так если бы...» Он сначала ассасина прирезал. Потом двоих из нас, зачинщиков. Сволочь старая. А остальных завалил. Давай хотя бы поужинаем. Предложил я, прежде чем мы переместились из библиотеки, каждый по своим комнатам. Ну да, с этим помирать всегда легче. Попытался пошутить Нил, но как-то совсем не весело. Уже дома, снова попросив Ори накрыть стол на двоих, я вспомнил про книги, которые дала мне принцесса. Твоя наставница очень щедра, заметил Нил, когда я привел его в личную библиотеку. «Я перенастрою артефакт, чтобы было легче искать». И книга там нашлась, даже в двух экземплярах. В одном была записка «Не благодари». Услышав, что взять почитать можно и даже без особых условий, Нил, казалось, ушам своим не поверил. И весь ужин был необычайно разговорчив и услужлив, словно боялся, что я передумаю, потребую от него взамен какую-нибудь услугу. «Может, маги здесь так и поступают». Даже после того, как он держал меня, не дав упасть в пропасть. Может, и после этого здешние маги потребовали бы что-нибудь взамен, взяли бы плату. А может, Нил просто не привык к благодарности? Не знаю, но я, конечно же, не поставил никаких условий. И требовать вернуть книгу ровно в полночь, как Нил предложил сам, я не стал тоже. Если задуматься, это грустно, жить в постоянном страхе. У нуклейских магов на это был один ответ — «Стань сильным и делай, что хочешь». Я собирался стать очень сильным. Благо, само окружение в Орлисе этому способствовало. С этими мыслями я устроился в библиотеке с чашкой шоколада, которому пристрастился у шариады и открыл заданную на завтра книгу. Первое же предложение я просто не понял. И второе, а потом и последующее. Книга оказалась на старонуклейском, который я, естественно, не учил. Ночь обещала быть... Долгой.